Глава 7 Сидя в удобном кресле своего самолета, я смотрел в иллюминатор и скучал. Лететь куда-то совсем не хотелось. Не из-за сложности будущих переговоров, не из-за какой-то опасности, а из-за банальной лени. Да, бывает, и на меня накатывает желание просто упасть на диван и тупо щелкать каналы телевизора. Увы, но эта поездка действительно важна. И отложить, а тем более отменить ее, я не мог. Летел я в Сукатай, последний, скажем так, столб моего плана. Каширские делают заказ у хейгов, я мешаю этот заказ выполнить. Хейги собираются в одном месте, дабы дать мне бой. Тайцы расхерачивают их в хлам. Я добиваю хейгов у них дома. Тарварды помогают мне получить плату для тайцев. С Каширскими и Тарвардами я договорился, остались тайцы а если точнее, род Чакри, четвертый в десятке древнейших родов мира. Именно к ним я решил обратиться со своим предложением, а все из-за их довольно интересного статуса в стране. Чакри — не правящий род, причем они никогда не правили страной. Менялись династии, названия государства, а подчас и государств, расположенных на земле, где живут Чакри, границы то отодвигались, то сжимались, а они как были обычным родом, так им и остались». Хотя чакре, наверное, уже несколько тысяч лет нельзя назвать обычным родом. Они не раз могли встать во главе страны, но как получили когда-то статус «защитника земель», так с ним и живут. Самый сильный род в стране, самый влиятельный, самый древний. Они уже очень долгое время живут по принципу «плевать, кто правит», главное, чтобы чужаки страну не захватили. Чакре всукотая, как японский императорский род и аматеру в одном лице, только не правит всегда нейтральны. Если чакры и выступают против законной власти, то только в том случае, когда против той вообще все – и аристократия, и простолюдины. Даже не так. Против власти чакры выступают в том случае, если правление династии настолько плохое, что против нее выступают не ради власти, а чтобы просто-напросто выжить. Правда, судя по известной истории, Такое было всего один раз, и, как мне кажется, в том случае чакри просто совершили ошибку, доведя до подобной ситуации. Учитывая их влияние и репутацию, они вполне могли в какой-то момент осадить правителя и не дать случиться тому, что случилось. Забавный факт, 400 лет назад нынешней правящей династии Сукатая оказалась в таком же положении, как и их предшественники. Против нее выступили все. В какой-то момент страна целиком поднялась против своего правителя, кроме Чакри. Четвертые по древности в мире подняли войска и встали на его защиту. Уж не знаю, что там произошло, но те простолюдины, которые взяли в руки оружие, моментально встали на сторону Чакри, как и половина аристократии, в то время как вторая, несколько дней, стояла под стенами столицы, после чего разошлась по домам. Зашкаливающая репутация Аматеру подобные только в Токусиме провернуть могут, а эти по всей стране. В общем, если с кем и обсуждать вопрос национальной безопасности, то именно с Чакри. Им важна именно та самая безопасность страны, в то время как власти Сукатая, вряд ли они удовлетворятся тем, что я собираюсь им предложить, наверняка и для себя что-нибудь будут выторговывать. Даже если и Чакри попытаются провернуть что-то подобное, они хотя бы одни, А правитель и для себя что-нибудь попросит, и для своих друзей, и для союзников, и для вассалов, и так далее. Про время, которое я потрачу на переговоры, и вовсе говорить не стоит. Переведя взгляд на папку в руках, вздохнул. По идее, про столь древний род должно быть много информации, и ее действительно было много, только вот в большинстве своем она была общей. Тайн и загадок этот род накопил тоже немало. Да что уж там, никто не мог ответить даже на то, как они связаны с правительством. С одной стороны, они дают указания различным службам, а с другой – вообще никак и ни с кем официально не связаны. Даже формального отдела какой-нибудь госструктуры под их управлением нет. И что это? Влияние? Дружба с правителем? Интриги? Компромат? Что именно заставляет государственный аппарат подчиняться им? Почему тайский король ничего с этим не делает? Самая очевидное первое приходящее на ум, та самая репутация. Я могу такое понять. В этом мире подобное возможно. А если нет? Люди на самом верху, как ни крутить, те еще. Короче, не любят власть, придержащие подчиняться, да и вообще мало кто любит. Про сам Сукатай я знаю достаточно много, причем могу еще и сравнить его с Таиландом, тем же Сукатаем, но в моем прежнем мире». Там у меня была пара командировок в эту страну, так что как минимум географически я Таиланд знаю. В общем и целом в обоих мирах эта страна похожа, разве что в Суккатае многие названия городов и деревень другие. Граница страны несколько шире, да и все в принципе. Суккатай является одним из лидеров в мире по экспорту риса, конкурируя в этой отрасли с Индией. Неплохая промышленность, несколько достаточно известных фирм в сфере электроники, туризм телекоммуникации развиты слабо. Армия достаточно сильная, чтобы к ним не лезли великие страны, но недостаточно, чтобы выдержать длительную с ними войну. Военную технику вроде и производят, но скорее, чтобы с голой жопой не остаться, если грянет гром, а так закупаются у Китая. Во всяком случае, шагающая техника у них в основном оттуда. Правда, мастерство пилотов, как пишут почти все аналитики, у тайцев аховые Зато пехоты и бахиро-юзеры на равных с индийцами сражаются, а это показатель. В Индии бахиро-юзеры лютые. В общем, Сукатай – самое что ни на есть страна второго порядка. Как Персия, как Корея, как Испания, как та же Франция, чтобы она там о себе не думала. И это нормально, ничего уничижительного в таком определении нет. Великих стран – единицы, стран второго порядка – десятки, а всех остальных – сотни. Достаточно крепкие и самодостаточные, чтобы с ними считались, но недостаточно, чтобы ставить условия. Слишком много дыр у таких стран в той самой самодостаточности. Ну или говоря иначе, слишком во многом они зависят от других, чтобы считаться великими государствами. Да что там далеко ходить? Взять военную технику, которую они практически не производят, а что производят, то говно на палочке. Но даже это они не смогут производить долго. Нет ключевых ресурсов. У Японии в плане самодостаточности тоже есть проблемы, но они у всех есть, жизнь такая. Но у нас этих проблем в разы меньше, навскидку энергетика и редкоземельные материалы. Хотя нет, с энергетикой вообще у многих проблемы. Да и ладно, неважно это. В Крунг-Теп, столицу Сукатая, он же в другом мире Бангкок, мы прилетели вечером. Заморачиваться с выбором аэропорта не стали и сели в Сувар-Набхуме, крупнейшем в столице, да и во всей стране. Тайского я не знал, второго по распространенности здесь китайского тоже, поэтому всем заправлял Аушима Суи, тот самый, который в роду заведовал делом по внешним связям при секретариате. Не забыть бы их в отдельную службу вывести. Род крепнет, и без своего собственного МИДа скоро будет трудно. Помимо Суи и двух его подчиненных – Со мной полетел отряд телохранителей, Йохай и Каджу Юри в качестве секретаря и служанки. Ах да, еще Сейджун, куда ж я без него? Брать Щукина не стал, у него и так дел навалом, да и в целом таскать с собой мастера слишком нерационально. Пусть дома сидят при аторошике, а тут я уж как-нибудь и без них справлюсь. Йохая взял так, как кто-то достаточно близкий и сильный рядом быть должен, одного из Сейджуна мало. Эти двое будут моими руками, если что». Наверное, и Святого взял бы, но у него дома дел чуть меньше, чем у Щукина. Так-то он командир своего подразделения, это я его вечно не по профилю использую. А вот Йохай по забавному стечению обстоятельств был не при делах. Вообще. В Малайзии он командовал отрядом моих телохранителей, но там война была, и охрана, соответственно, другая, а как вернулся, постоянно при мне ошивался. Думаю, определить его к телохранителям, чтобы и дальше со мной был». Все-таки рядом должен быть человек, которого не только сам знаешь, но и который знает тебя. Пожалуй, только он до Святов могут понимать меня с полуслова. Еще Фантик, но он не боец. Казуки, спорно, но предположим. Только вот слишком он неопытный, а еще мой воспитанник и наследник Аматеру. Его, если условно, одним взглядом в кусты засаду устраивать не отправишь, и не поймет, и слишком опасно. Так что только Святов и Йохай. Если бы Святов не был, даже и не знаю, как сказать, карьеристом, не совсем то, армейским карьеристом, это ближе к истине. В общем, Святов, грубо говоря, мечтает стать генералом. И не по блату, с моей помощью. Он об этом помалкивает, но я-то его знаю. Собственно, потому и не двигаю вперед по карьерной лестнице. Пусть сначала сам почувствует, что готов подниматься дальше, научится командовать, и не только в бою, чем-то большим, чем пара взводов. Так что если бы у Святого не было своих жизненных целей, я уже давно бы освободил его от занимаемой должности и приблизил к себе, а не поступал бы, как сейчас, дергая постоянно, отвлекая отдел. По пути к подогнанной к самолету машине подал голос Йохай. «Фух!» — выдохнул он, подергав двумя пальцами ворот рубашки. «Ну и душно же здесь!» «Плюс-минус, как у Малайзии», — согласился я с ним. «Только здесь не надо в полном обмундировании бегать!» — усмехнулся он. «Ведь не надо?» «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Мы приехали на переговоры, а не на войну». В машине уже работал кондиционер, так что и я, и Йохой облегченно выдохнули. А вот Юри ничего подобного себе не позволило, хоть и была, как и мы, одета в деловой костюм. Женский, конечно, но невелика разница. Остановились в отеле с кучей труднопроизносимых слов в названии. И тайских, и китайских слов. Единственное знакомое слово было названием «столицы». Сам отель представлял собой небоскреб, верхняя часть которого походила на усеченную пирамиду, а на крыше располагался ресторан. Красиво, современно, дорого. Правда, выбор на этот отель пал не потому, что он такой крутой. Просто только там Суи смог снять сразу несколько номеров премиум-класса на одном этаже, для меня и для моих людей. В остальных отелях из-за туристического сезона с этим было сложно. Правда, и отелей подобного уровня в Крунктепе было немного. После заселения Суи пошел договариваться о встрече, а я в ресторан на крыше, так как делать не особо было и нечего. На следующий день мы отправились в пхит город на севере Сукатая, который принадлежал роду Чакри. В буквальном смысле принадлежал. Город стоял на их родовой земле и был не таким уж и большим, городок, можно сказать, на 70 тысяч жителей. Нет промышленных объектов, зато именно в пхит расположены самые элитные в стране школы и университеты, а также парочка знаменитых музеев, о которых даже я слышал. Ну и по мелочи – огромный зоопарк, художественная галерея, крупнейший в стране театр и так далее. В общем, пхит был культурным центром страны, чему не мешала огромная военная база на западе города. Был там и аэропорт, но обслуживал он исключительно город и род Чакри. Если ты не груз какого-нибудь продовольствия и не член рода Чакри, будь любезен добираться до города на машине. А еще Пхит-Санулок древнейший город страны, что не является таким уж выдающимся достижением, так как в Сукатай вообще нет особо древних городов. Слишком часто их разрушали, причем в основном сами тайцы. В итоге возраст самого старого города страны — жалкие 6 сотен лет, 400 из которых им правит род Чакри. Отель премиум-класса там, естественно, тоже был, и даже не один. Мой выбор пал на 20-этажный небоскреб в центре города. Я вообще в этом мире, если место незнакомое, предпочитаю обитать повыше, чтобы, значит, было откуда скидывать противника. Потому и поселился на последнем этаже. Там, правда, всего два номера было свободно, так что один достался мне, а второй — охране. Гражданская часть моих людей расположилась на других этажах. а встрече с Уи договорился быстро. Уже на следующее утро я отправился на восток города, где у подножия небольшой горы расположился дворец Чакри. Остроконечные крыши, белый камень и позолота. Дворец не выглядел чем-то монументальным и древним. Обычный, пусть и большой дворец в тайском стиле. Хотя я точно знал, что ему уже 200 лет. Предыдущий дворец располагался севернее и как раз те самые 200 лет назад сгорел. У Чакри есть еще одно родовое жилище, вот оно реально древнее, пару тысяч лет стоит. Но из него уже лет шестьдесят как музей сделали, куда пускают любого желающего только за билет плати У ворот дворца нас встречало несколько слуг, правда, во дворец меня провожал лишь один из них. Светло-коричневая рубаха на выпуск, темно-коричневые брюки чуть ниже колен и широкий тканевый пояс разных оттенков коричневого. Глава рода нашелся в огромной гостиной, реально огромной. Несколько диванов, столов, множество кресел, бильярдный стол, полноценный бар, огромный телевизор на стене. В общем, прикольно. Было бы у меня столько места в поместье, тоже что-нибудь такое устроил Чакри Наронг, глава рода Чакри, ожидал меня в центре гостиной в одном из кресел. На столе рядом уже ждали чашки, чайник, какие-то пирожные, сахарницы и молочник. Выглядел Наронг лет на 35, среднего роста, жилистый черноволосый. Каких-то особых черт лица я у него не нашел, таец как таец, относительно молодой. Правда, ему уже 52, что несколько сбивало с толку. Точнее, вызывало некоторый диссонанс. Я знал, что он уже почти старик, но видел молодого мужчину. В этом плане род Чакри вообще уникален, они все такие. Божественный дар их рода давал им внешнюю молодость, Не знаю, как сказать коротко. В общем, старели чакры медленно, внешне медленно. Так-то они плюс-минус живут столько же, сколько и остальные бахира юзеры Но даже умирая от старости, эти типы выглядят максимум на 60-65. Предпочтений в стихиях у этого рода нет. За время существования они собрали столько техник, в том числе и родовых, что могут использовать чуть ли не любую стихию. А вот комон у них интересные. Не слишком эффектные, зато крайне практичные. Чакри могут становиться неуязвимыми. Невидимая супер-броня, ну или какой-то мега гипер духа делает их страшными противниками. Они фактически могут стать неуязвимыми, и не как буньи на несколько минут, а на часы. Точной цифры никто не знает, но во Вторую мировую виртуоз из этого рода несколько часов в одиночку сражался с индийской армией. Это может показаться ерундой, если бы индийцы в том бою не потеряли пятерых виртуозов, трое из которых принадлежали к родам из десятки древнейших. Двоих из седьмого по древности рода и одного из третьего. Просто трындец. Еще два убитых виртуоза ведь тоже далеко не простолюдинами были, как и трое сбежавших, к слову. То есть для понимания члены рода Чакри не сумели убить в общей сложности восемь виртуозов из древних родов. Восемь Камонтоку так и не остановили Чакри. Плюс армия, плюс остальные бахиро-юзеры, в том числе с Камонтоку. По непроверенным данным, члены рода Чакри уже пару тысяч лет умирали исключительно своей смертью. Вот, глядя на такой род, как Чакри, понимаешь, насколько аматеру слабы. По всем параметрам слабы. Правда, и Чакри в каком-то смысле уникальны. Но даже если забыть о Камонтоку, который дает прикурить остальной десятки древнейших... Мы все равно будем выглядеть жалко на их фоне. «Приветствую, юноши поздоровался Наронг, когда я подошел ближе. «Прошу, присаживайся». Обращался он ко мне, кстати, на русском. Если верить общедоступной, относительно общедоступной информации, то он помимо русского знает еще и китайский с хинди. «Добрый день, господин Чакри», — поклонился я. «Благодарю, что приняли». «Добровась», — отмахнулся он. Ты слишком интересная личность, чтобы игнорировать себя. И садись уже, не стой, как истукан. Дождавшись, когда я сяду в кресло напротив, указал рукой на стол. Угощайся. Благодарю, — чуть кивнул я, после чего взял ближайшую чашку с чаем. Позволите задать вопрос? Конечно, — улыбнулся он. Спрашивай. Хм, отличный чай, — похвалил я, сделав глоток из чашки. Что вы знаете о микропроцессорной архитектуре? «Ничего», — ответил он слегка удивлённо, — «для этого есть специалисты?» «Что ж, тогда попробую говорить проще», — покрутил я чашку в руках, изображая задумчивость. «Я и сам в этом небольшой специалист, поэтому скажу своими словами. Представьте, что есть всего, ну, скажем, двадцать архитектурных проектов зданий». Несколько для складов, несколько для военных, несколько для офисов, несколько для жизни обычных людей и так далее. Возьмем военных. У них может быть лишь пять зданий, и у каждого здания своя архитектура. Вы не можете придумать свою, не в ваших это силах, поэтому обращайтесь к одной из пяти фирм в мире, чтобы они построили вам здание для военных. Здания хорошие, возможно, даже отличные. Беда только в том, что строили их не вы. А значит, не можете дать гарантию, что где-то в здании нет секретного хода, через который к вам прокрадется шпион. Или убийца. Вы, конечно, все проверили, насколько смогли. Но архитектура настолько сложная, что вы просто не можете проверить абсолютно все. При этом, я вам гарантирую, тайный ход точно есть. А теперь подумайте. Где в вашей стране используются микропроцессоры? Иностранные, замечу, микропроцессоры. Судя по контексту, произнес серьезный Наронг, их активно используют военные. «В вашем случае все еще хуже, — заметил я. Военные используют иностранную технику с иностранными процессорами. Ну а в том немногом, что вы делаете сами, используются заказанные на стороне. Но и это полбеды. Я спрашивал про страну. Оглянитесь, микропроцессоры используются повсюду. Мобильные телефоны, модемы телекоммуникации, да те же телевизоры. И если с мобильниками все сложно, слишком велико их разнообразие, то у военных с подобным разнообразием довольно туго. Вам могут отключить компьютеры, вам могут отключить связь, вам могут отключить боевую технику. Это огромная дыра в национальной безопасности страны». «Я бы знал о такой проблеме», — нахмурился он. «Ну, для вас это и не особо проблема, пожал я не уверен плечами». «Поясни», — произнес он строго. Видимо, сумел я его впечатлить. То, что я собирался сказать, было несколько рискованно, но мне необходимо его задеть, чтобы он уж точно не отмахнулся от меня. «Вы, сукатай», — пояснил я, после чего сделал глоток чая. «Вам не о чем беспокоиться под крылышком Китая». «Рискуешь, парень», — отметил он ровно. «И где я не прав?» — посмотрел я ему прямо в глаза. — Вопрос только в том, хотите ли вы оставить все на своих местах. От вас не так уж и много требуется, всего лишь придерживаться политики Китая. — Ты мне резко разонравился, мальчик, — заявил он все так же ровно. — Надеюсь, палку я не перегнул. Только ведь вот какая фиговина. Его роду десять с хвостиком тысяч лет только официально. 52 года лично ему, власть, сила, репутация, богатство. Я для него почти никто, а учитывая серьезность предложения, которые я ему хочу выдвинуть, должно быть иначе. Или меня точно попытаются поиметь. Возможно, даже жестко. «Видите ли, господин Чакри?» Чуть наклонил я голову. «Я приехал сюда для деловых переговоров, а не для того, чтобы вам понравиться». «Или мне все-таки стоит уйти?» «Да нет», — произнес он почти без паузы. «Ты прав. Личное — это личное. Полагаю, ты не закончил? Говори, я слушаю». «Ага. Тон у него уже не такой ровный, да и дружелюбия больше нет. Сейчас передо мной сидел глава одного из сильнейших родов мира. Холодный, слегка надменный, но определенно воспринимающий меня серьезно. «На самом деле, ваша проблема решаема», — начал я. «Способов много, но все они долгие. Я же готов вам помочь в ближайшей перспективе». «Долго это сколько?» — перебил Наронг. «Десятилетия», — пожал я плечами. «Думаю, специалисты расскажут вам больше. Я же предлагаю решить вопрос примерно за год, максимум». «Пока вы не согласились, и мы не начали обсуждать детали, о времени говорить сложно». «Предположим». «И в чем состоит твое предложение?» — спросил он немного насмешливо. «Вы поможете мне уничтожить клан Хейк, после чего я по праву победителя заберу все, что принадлежит клану, а они, помимо прочего, владеют нужной вам микропроцессорной архитектурой. Я передам ее вам. Без каких-либо условий». Она будет полностью ваша. — Ты вправду думаешь, что американцы позволят тебе провернуть нечто подобное? — спросил он с холодной иронией в голосе. — Мне нет. — А вот такому же американскому клану, да, — ответил я, — им имущество Хейгов, мне архитектура, которую я передаю вам. — А тебе, значит, ничего, — спросил он уже даже не иронично, а просто насмешливо. В ответ я тоже изобразил на лице насмешку. «А я с кланом Хейк? Не за трофеи воюю!» — произнес я. «Подобную мелочь оставьте себе. Мне и самих Хейгов хватит». Неожиданно для меня Наронг прикрыл глаза, чуть отвернул голову и усмехнулся. Без холода и надменности. Просто весело усмехнулся. «Ох, парень!» — посмотрел он на меня с улыбкой. «Умеешь же ты быть колючим!» Прям поберушек из нас мелочных делаешь. Черт, вот без понятия, как на это реагировать. Меня раскусили, издевались. Или он успокоился решил поменять стратегию? Ладно, попробуем подстроиться. — Не я такой. Жизнь такая, — улыбнулся я, поставив пустую чашку на стол. — Пришлось осваивать это искусство. — Суровая у тебя жизнь, — качнул он головой. «Значит, говоришь, год. И что требуется от нас?» «Я соберу силы Хейгов в одном месте, а вы их уничтожите», — ответил я. «Что, прости?» — спросил он весело. <къем> «Уточню, я соберу их здесь, в этом регионе», — пояснил я. «У них на Филиппинах есть остров, там они и будут. Мне нужен ваш флот и армия, которая уничтожит всех». «А ты?» — приподнял он бровь. «А я в это время займусь стиранием хейгов у них дома», — ответил я. Наронг ненадолго задумался. «Мало информации», — вздохнул он. «Ты можешь предоставить нам более подробный план?» «Он у моего секретаря», — кивнул я, имея в виду Юри. «План общий, без деталей, но в целом понятный. Естественно, что никто не даст им подробности до заключения хоть каких-то договоренностей». «Понимаю», — кивнул он. В таком случае предлагаю продолжить разговор позже. «Как скажете, господин Чакри», — согласился я. В принципе, на большее я в первую встречу и не рассчитывал. Я бы даже сказал, что достиг всего, чего хотел достичь на предварительных переговорах. Капкан тигру показал, за усы его дернул, куском мяса поманил. «Что ж, посмотрим, как дальше обернется». Вернувшись в отель, я переоделся и поехал осматривать городские достопримечательности. Этого не было в планах, но и сидеть в отеле было просто-напросто скучно. А еще тревожно. Видимо, я все-таки перегнул палку, и чуйка мне это подсказывала. Оставалось успокаивать себя тем, что это были лишь предварительные переговоры, которые обязательно продолжатся. Главное — понять, как сгладить углы. Ну или... не знаю... Тревога была лёгкой, так что вряд ли я накосячил слишком сильно. Справлюсь. А ночью мне снилась какая-то хрень. Я стоял посреди пустоты, а вокруг меня собирался серый туман. Было тревожно. Поначалу. Чуть позднее я чувствовал уже откровенную угрозу жизни, но сделать ничего не мог, даже двигаться не мог, лишь крутить головой и наблюдать, как этот туман медленно обволакивает меня. В какой-то момент тревога ушла, а ее место занял гнев. Я был зол на себя, на туман, на всех и не собирался сдаваться. Вокруг уже ничего не было видно, лишь серая хмарь, которая пыталась проникнуть мне в душу, пыталась и не могла. Я сражался. Не знаю, как это все-таки сон, но я сражался, С дикой усмешкой смотрел прямо перед собой и не давал проникнуть туману в свое тело. Знал, что проигрываю, но не сдавался. В какой-то момент туман нашел лазейку в моей защите, и я почувствовал, как моего сердца коснулось холодное нечто. Мне нужно проснуться. Это была последняя четкая мысль перед тем, как я открыл глаза. И пусть я больше не спал, гнев никуда не делся. Страх после кошмара ведь тоже не уходит мгновенно. Вот и я проснулся злой и не то чтобы готовый, а уже полноценно сражающийся. Так что первым моим действием был круговой воздушный удар, дабы разогнать туман из сна. Чисто на автомате сработал, не до конца проснувшись. Волна сжатого воздуха прошлась по спальне, сломав все, до чего дотянулась И кровать, и шкаф, и тумбу, и стол, и стекла в окнах. В общем, ничего целого в комнате не осталось. Если не считать первого мгновения после пробуждения, то в себя я пришел практически сразу. Валяясь на обломках кровати, медленно повернул голову влево. Именно там я чувствовал чей-то взгляд. Причем взгляд был, а его носителя не было. Этот безумный мир приучил меня ко всякой чертовщине. И если в спокойной ситуации я еще могу чему-то удивляться то в боевой, воспринимая все как есть. О всяком случае, в своем прежнем мире, столкнувшись с натуральным невидимкой, точно потратил бы лишние мгновения на осознание ситуации, а тот просто вытянул руку и вдарил по противнику молнии. Да, я его не видел. Но в отличие от отвода глаз, невидимость не мешала мне с определением местонахождения врага. В конце концов, я способен сражаться в полной темноте, не видя вообще ничего, так что невидимка... Ерунда. Тугой жгут молнии попал в кого-то. По-прежнему не было видно даже силуэта, молния словно в невидимую стену ударила. Секунда, другая, и я почувствовал, как враг сдвинулся с места, сделав шаг в мою сторону. Я тоже на полу не валялся, параллельно с атакой противника, вставая на ноги, так что как только это нечто пошевелилось, поднял вторую руку и выпустил еще одну молнию. Чувство опасности было словно укол в сердце, заставивший меня сделать очень короткий рывок в сторону, уворачиваясь от вертикального серпа из молний. Похоже, уродцу плевать на мои молнии. Что ж, пообщаемся с ним поближе. Видимо, мой противник думал примерно в том же направлении, так как прямо в воздухе, там, где у него должны быть руки, появились два клинка, опять же, из молний. Рывок. Довернув корпус, я увернулся от удара одного из клинков и, не дожидаясь второго, ударил туда, где у него должна быть голова. Наклонился, пропуская над головой следующий удар противника, одновременно с этим ударил левой рукой по колену, разогнулся и, продолжая движение, отвесил ему апперкот с правой. Клинки — штука хорошая, но не против ведьмаков, которые работают на сверхближней дистанции. В этом случае оружие скорее мешает — Вот и противник быстро это понял. Отступать ему было некуда, он и так находился в углу комнаты, и выпускать его оттуда я был не намерен. Так что, погасив свои лезвия из молний, он попытался дать мне бой в рукопашную. И не сказать, что неудачно. Скорость у него была лишь немногим меньше, чем у меня, так что пришлось показать все, чему я научился в прошлой жизни. Самое интересное в этом бою было то, что бил я по телу. Не в доспех духа, а именно по телу, одетому во что-то тканевое. Блок, удар, удар, блок, уворот, захват, удар, блок. Как в старые добрые времена, когда мне противостояли такие же ведьмаки, а не монстрики с доспехом духа. Даже жаль, что мой противник не ведьмак. Другие силы, другие ощущения. Но и не бахирщик, факт. Сражались мы на очень высокой скорости, и чтобы не упустить инициативу, я эту скорость начал наращивать. Фокус, ускорение, фокус, ускорение, фокус, ускорение, фокус. Он не выдержал. Одновременно с ударами в дверь номера мой противник поплыл, и началось избиение. Не знаю, почему он не пользовался техниками. Этот тип ушел в глухую оборону и почти не отвечал, а когда дверь сорвалась с петель и в номер вломились мои охранники во главе с Йохаем, невидимка сделал рывок вперед. Я, честно говоря, думал, он хочет подмять меня и повалить на пол, так что, сделав подшаг в сторону, пробил ему в голову, сделал подсечку и добавил падающему телу по спине сверху. И, в общем-то, зря я это сделал. На полу он практически не задержался. Не знаю как, я его по-прежнему не видел, но, судя по ощущениям, он словно какая-то змея на огромной скорости пополз в сторону окна. Я не боялся, что он убежит. Выход из комнаты я ему перекрывал, этаж тут последний, ему просто некуда было бежать. Но он сбежал. Нырнул в окно, а мы на двадцатом этаже, напомню. Да и был таков. То, что он именно сбежал, я понял, не услышав шлепка упавшего тела. замершие охранники, я, разгромленная комната номера и тишина. — Син! — подал голос Йохай. — Какого хрена? — Сам не знаю, — ответил я, подойдя к окну и выглянув наружу. — Ну да, внизу никого. — Кто хоть напал? — продолжал допытываться Йохай. — Говорю же, не знаю, — посмотрел я на него. — Тварь какая-то магическая. — Что? — переспросил он. — Опасности я не чувствую, так что иди успокой остальных. И со служащими отеля пусть кто-нибудь разберется. — Да, и номер мне новый найдите, — вздохнул я, оглядываясь. — Понял, принял, — произнес удивленный Йохай. — А... ладно, потом. — Интересно, эта неведомая хрень за мной из Японии приехала? Или она местная? Чакри Наронг быстрым шагом шел по длинному полутёмному коридору, в конце которого его ждала большая трехметровая дверь. Открыв ее, Наронг оказался в огромном круглом каменном зале со стеклянным потолком. Помещение было почти пустым, если не считать двух кресел и стола, за которым сидели двое пожилых мужчин. Одному на вид было лет пятьдесят, а другому около шестидесяти. Старейшины рода, прошлой и позапрошлой главы. В данный момент оба задумчиво смотрели на шахматную доску, стоящую на столе между ними. Подойдя к старейшинам, Наронг нацепил на лицо выражение укоризны. «Я опять чую спиртное», — произнес он. «Увянь, поваренок», — ответил старший из стариков. «Личное время, что хотим, то и делаем». «Да у вас постоянно личное время!» — возмутился Наронг. «Работаете-то вы когда?» «Мы вообще-то на пенсии, если ты не заметил», — произнес отец, не отрывая взгляда от доски. «Работает, пусть молодежь!» «Ну ты и скотина!» — покачал головой Наронг. «Я за тебя с шестнадцати лет работаю, а ты...» «Не передергивай!» — перебил отец, сделав ход слоном. «С шестнадцати лет ты подрабатываешь, не более!» <свят> в попытке успокоиться, Наронг прикрыл глаза и потер переносицу. «Ладно, проехали. Вы читали те бумаги, что я вам передал?» «Забавное чтиво», — произнес дед, задумчиво смотря на доску и потирая подбородок. «В моё время таких проблем не было. Я тебя, может, удивлю, — заметил отец, — но и в моё тоже. Я тебе реально когда-нибудь придушу», — покачал Наронг головой. Ты старейшиной стал всего семь лет назад. Эта проблема как раз в твое время возникла. Я ему про молодость, а он про должность, — произнес его отец. Хотелось на ронгу пройтись на тему молодости, но решил не начинать очередную семейную склоку. — По делу что скажете? — спросил он. Ответили ему не сразу. Оба старика молчали около минуты, не отрывая взгляда от шахматных фигур. Наконец дед вздохнул, глянул на сына, откинулся на спинку кресла и посмотрел на внука. Моё мнение надо поддержать, парня», — произнес он. «Я целый день убил, пытаясь разобраться в данной теме, и, судя по всему, это действительно проблема. Если мы можем в столь сжатые сроки получить эту технологию, мы обязаны попытаться». И, кстати, в правительстве оказываются многие в курсе, что в идеале нам нужны свои процессоры, но либо не считают проблему актуальной, либо вообще не воспринимают ее всерьез. Отец перевел на того взгляд на ронг Согласен, отозвался отец. Это проблема, и ее в любом случае надо решать. Мальчишка предлагает решение. Даже если опасность завышена, мы так или иначе ничего не теряем, кроме жизни наших людей хмыкнул Наронг. «Судьба такая у воинов, — посмотрел на него отец, — сражаться и, если надо, умирать. Никто их на этот путь силком не тащил. Да и в самом деле, — скривился он, — о каких потерях ты говоришь? Я про этих Хейгов и не слышал-то никогда. Очередные выскочки дошкольного возраста». В целом Наронг был согласен с отцом. «Но не признавать же это!» — Высокомерие ни к чему хорошему не приводит, — покачал он головой. — А потери в любом случае будут. Пусть даже мизерные, но если план парни провалится, люди умрут зря. — Привлеки к делу королевские войска, — пожал плечами отец. — Ты глава рода, ты и разбирайся с деталями. Я свое мнение высказал. — Лучше своими силами обойти, — заметил дед. — Меньше королевских сил, больше прав на технологию. Если можно и стране помочь, и заработать, этим надо пользоваться. — Говорю же, это детали, — отмахнулся отец. — Пусть поваренок их решает. И то, правда, — кивнул дед. — Кстати, поваренок, что скажешь о парне? — Нагловатый, конечно, — пожал плечами Наронг. — Но мне понравился. — Даже так? — усмехнулся дед. — Но попытаться стрясти с него что-нибудь еще, я надеюсь, ты не забудешь. «Обижаешь, дед!» — возмутился он напоказ. «Куда ж без этого?» «Только не переусердствуй!» — вздохнул дед. «И чуть что не стесняйся сдавать назад!» «А есть причины?» — удивился Наронг. «Я, конечно, и не собирался на него сильно давить, но... Сразу и назад?» «Тема сама по себе не располагает к давлению», — ответил дед, сделав ход пешкой. «Мы для парня идеальный партнер» но в округе найдется, к кому и без нас обратиться. Но дело даже не в этом. О покушении на него ты, естественно, знаешь. Наши люди носом землю роют, — поджал губы Наронг. Еще бы. В их городе пытаются убить их же гостя, а этот самый гость помалкивает и не рассказывает подробностей происшедшего. «Так вот», — продолжил дед, — «буквально тем же утром ко мне заявилась Якшини». — Вот просто так взяла и заявилась, — удивился Наронг. — Сам в шоке был, — пожал дед плечами. — Шестьдесят лет сидела и не высовывалась, а тут натива. — В общем, разбудила и заявляет, что у нас по городу, оказывается, пришлый дух молнии бегает. Точнее, бегал. С утра, собственно, он от нас и свалил. Причем сильно побитый. — Да, — произнес задумчиво Наронг. — Стоп. А чего она вообще решила нас об этом предупредить? «Потому что дух очень сильный», — ответил дед. «А почему она тогда сразу не предупредила?» — еще более удивленно спросил Наронг. «Потому что он обещал не причинять вред нам», — усмехнулся дед. «Я что-то совсем запутался», — нахмурился Наронг. «Если он нам не угрожал, тогда почему она нас все-таки предупредила?» «Потому что он сильный, я же сказал». — пожал плечами старик. — Дед, — вздохнул Наронг, — хоть ты мне нервы не трепи. — но извини, — усмехнулся тот в ответ. — Зато теперь ты понимаешь, каково мне было ее расспрашивать. — Ну и, — спросил Наронг, — выяснил что-нибудь конкретное? — Она боялась, что дух вновь нападет на Аматеру, — устало вздохнул дед. — Представляешь, она просто боялась за парня. — А, ну да. «Божественный дар Аматеру», — хмыкнул Наронг. «Нет, внук», — улыбнулся дед. «Их божественный дар работает несколько иначе. Тут в другом дело. Кое-что я таки сумел из нее вытянуть». Тут дед опять вздохнул. Цитирую. «Не тебе говорить всего лишь. Это вы всего лишь чакри, а он ведьмак. Так что да, внучок, ты давай там с ним поосторожнее». Чуть что, сразу сдавай назад. Не нужна роду чакре личинка бога-убийцы во врагах.